глава 9 встречали нас в самом деле по королевски даже в зимнем дворце с таким ликованием меня не приветствовали ни разу впрочем и сейчас прославляли не меня и совсем не моя фамилия гремела у всех на устах лугуй лугуй скандировала толпа и улыбающаяся инга приодешаяся по такому случаю вне по размеру гигантскую шубу махала вытянутой вверх ладошкой «Такое чувство, что тебя поздравляют с победой, а я здесь главный трофей», — признался я, когда мы зашли в небольшой холл, где к нам тут же подскочили лакеи. Отдав верхнюю одежду, я позволил себе повесить купол, чтобы перекинуться с супругами пары слов. Все же прием стал для нас полной неожиданностью. «Потому что так и есть», — не слишком довольна отозвалась Мария, одетая не менее шикарно, но которую словно не замечали. Уезжала Инга княжной с очень относительными шансами на престол, а вернулась полноценной княгиней, женой будущего императора или, по крайней мере, признанного великого князя Суворова. «Не стоит воспринимать это как поражение», — продолжая улыбаться, сказала моя третья жена. «Ведь ты, как и планировала, стала первой». «Ах ты!» Хватая ртом в воздух от возмущения, проговорила Мальвина, и пальцы ее согнулись, словно когти гигантской хищной птицы. Приступ гнева, не раз проявлявшийся раньше, продлился всего секунду, а затем первая жена сумела взять себя в руки и повесить на лицо вежливую улыбку. «Ты не будешь ей мстить», — сразу предупредил я. «Конечно», — проговорила Мальвина, хотя в глазах ее пылала ледяная ярость. «Не беспокойся, не буду» но урок преподнесу. Не во вред семье». «Я вас поставлю в спарринг для тренировок до конца зимы», предложил я. «Хорошо, дорогой», — улыбнулась Мария, и прекрасно все это слышавшая Инга невольно поежилась. «Я не имела в виду ничего такого», — проговорила княжна Лугуй, но это было уже совершенно неважно. Жестом предупредив девушек, я снял конструкт, и на нас тут же обрушился шквал голосов. Комплименты, приветствия, заверения в любви и вечной дружбе лились со всех сторон неостановимым потоком. «Вино пить не советую. Могли отравить», — заметила Мальвина, удерживая улыбку на устах. «С чего вдруг?» — удивлённо спросила Ангелина. Княгиня Лугуй тем временем совету сразу вняла и лишь делала вид, что касается губами хрустального бокала с шампанским, на самом деле держа его в паре миллиметрах от рта. «Милая моя младшая сестренка, запомни, если тебе с порога клянутся в вечной верности, значит, скорее всего, тебя именно эти люди предали», — с чувством собственного превосходства проговорила Мальвина. «Или пытались продать за хорошую цену, но не смогли вытянуть хорошие карты или заказчик не заплатил», — поморщилась Инга. Теперь улыбка на ее лице висела как приклеенная а приподнятое настроение улетучилось в мгновение ока. «Дед говорил так же, но я не думала, что это применимо сейчас». «Да-да, а неизвестное нам Временное правительство, очевидно, заседавшее в этом дворце незадолго до нас, сбежало просто потому, что ему так захотелось», — усмехнувшись, проговорила Мальвина. «Нужно выяснить, кто был у них спикером и кто формально возглавлял собрание». «Сомневаюсь, что это будет сложно, — довольно дружелюбно проговорила Ангелина». Кто-то точно снимал всё это, может, даже выкладывал в местную сеть. К тому же та репортерша на площади, скорее всего, была с государственного канала, иначе бы её не пустили за жандармские ограждения. А вот и мэр идёт, не открывая рта, проговорила Инга, и сразу взяла меня под руку и выставила чуть вперёд, словно щит. Пухлый, разовощёкий мужчина лет сорока, в дорогом костюме и с неизменным бокалом шампанского в руке подскочил к нам, Стоило появиться в большом зале. «Я так рад, так рад, что вы добрались без приключений, ваше сиятельство. Или мне говорить, ваше величество?» — подмигнув, спросил он. «Ваше возвращение в родные края — настоящий праздник для всех нас. Думаю, вашу радость можно будет обсудить в более спокойной обстановке». Вежливо улыбнувшись, сказал я. «Тем более, что приключения были, но нам удалось еще увеличить наш флот кораблями проигравших». «О, я сожалею». Тут же нахмурился мужчина, но румянец не растерял. «Если мне будет позволено прийти к вам позже, я, безусловно, расскажу обо всех последних новостях и событиях, произошедших в городе во время вашего отсутствия». «Мы с удовольствием выслушаем вашу версию», выделив последние слова, сказал я, и вот теперь в глазах мэра промелькнул секундный страх. Правда, тут же скрылся за привычным мысленисто угодливым выражением. «Конечно-конечно, буду безумно рад рассказать вам обо всем. Ваше сиятельство, прошу за мной, наши гости уже заждались». Мэр семенил впереди, кого-то представляя, прося пропустить через толпу людей, требующих внимания, но меня это совершенно не интересовало. «Те, кто мне нужен, стояли дальше». Выделить из толпы радостных лиц угрюмое, мрачное или откровенно злое — дело привычки. Как увидеть единственного, кто не снял шляпу перед королем? И таких я запоминал. А еще были те, кто радовался искренне, но не напоказ. И, к моему огромному сожалению, их тоже можно было запомнить, их оказалось немного. Постепенно кольцо желающих начало сдавливаться вокруг нас все сильнее, и я позволил себе чуть ограничить их притязания, поставив мягкий пресс. Чем ближе люди пытались подойти, тем больше на них давил конструкт, не вредя, но и не позволяя приблизиться за черту безопасности. «Прошу вас, лучшие места в зале», — улыбаясь, — сказал мэр, проводив нас к праздничному столу на небольшом возвышении относительно остального помещения. «Вы, очевидно, устали с дороги» позвольте вас позаботиться». «Благодарю», — улыбнулся я и дотронулся до петельки рации. «Василий, обеспечь нам нормальное место». «Уже сделано», — отозвался мой адъютант. «Чуть выше и левее». Посмотрев в обозначенную сторону, я невольно улыбнулся. Низкий, нависающий над залом балкон, с которого открывался полный обзор, уже занимал небольшой столик с закусками и четыре кресла с высокими спинками. — Да, лучшего места и не придумаешь. Лишний никто не подойдет, всех видно, сами, если надо, вызовем. — Проводите нас к нашим местам, господин мэр, — улыбнулся я, кивнув в сторону балкончика. — ну как же, ваше сиятельство лучшее, — пробормотал он, на мгновение замявшись. — Мы все подготовили. — И это просто отлично, но я уже выбрал. Мостоял я, и толстяк, чуть замявшись, кивнул, а через мгновение снова улыбался. Надо сказать, что дорога на балкончик вела совсем не княжеская. По какой-то узкой лестнице, но у этого были и свои неоспоримые плюсы. Чего стоило только выражение лица мэра, каждый раз, когда приходилось проходить мимо императорских гвардейцев, занявших свои посты. «Отличное место и вид превосходный», — заметила Инга, севшая рядом со мной. «Разрешите идти?» — с прежней улыбкой спросил мужчина. «Погодите, мы же даже не пообщались». — проговорила Мария, и в голосе ее было столько яда, что, по всем понятиям, мэр должен был просто умереть на месте. «Вы обещали рассказать новости? Развлечь благородных дам?» а конечно, конечно!» — продолжая улыбаться, ответил мэр. «Но позвольте, я ненадолго отлучусь и отдам все необходимые распоряжения. Подача блюд, гости...» «С подачей блюд справятся официанты и старший повар. Всех важных гостей вы уже встретили» а мероприятием должны руководители у куда знатные, — спокойно сказал я, не стараясь больше натягивать улыбку на лицо. «Итак, что вы хотите нам рассказать?» «Прошу прощения, но я не очень понимаю, о чем вы. Хотите знать историю Ханты-Мансийска? Наш город и вправду удивителен. Буквально чудо света. За семьдесят лет он из крохотного поселка начал было говорить мэр, но осекся под взглядом Марии». «Если хотите, я могу позвать министра экономики города и губернии? Обязательно. И его, и остальных министров. Их всех сюда позовут», — успокоил я мэра. «Но вначале вы своими словами расскажите, что за временное правительство обосновалось в городе, кто в него входил и как давно они сбежали. А то, может, нам стоит немедля поднять перехватчики, чтобы закончить зарождающийся конфликт». «Три часа назад...» проглотив вставший в горле ком, сказал мэр. «Их сиятельство князья Шешкины, Кулевы и Кандинские отбыли три часа назад». «Не успеем. Они даже на наземном транспорте, скорее всего, уже в своих поместьях», с сожалением проговорила Инга. «А остальные? Ты мне вчера десяток фамилий называла», уточнил я. «К тому же Кандинские, я правильно расслышал? Чем их купили?» «Никого не покупали, ваше императорское высочество?» — заглядывая мне в глаза, пробормотал мэр. «Возможно, дело в личной неприязни. Влас Кандинский», — с трудом вспомнил я одного из своих противников на турнире. «Кажется, именно его пытали в училище, а потом он выжег свое средоточие резонанса в попытках меня убить, если я все верно помню». Разве то был... «Не Кирилл Кихек», — чуть подняв бровь, спросила Мария. «Впрочем, ты прав, какая разница? И те, и другие стали нашими врагами. О причинах можно говорить после победы». «Причины могут быть личные. Они оба рассчитывали на нашу помолвку ради укрепления династической линии Лугуй», — чуть замявшись, ответила Инга. «Если у кого-то нет жены, значит, у кого-то их три», — усмехнулась Ангелина. «Отдавать своих супруг я никому не намерен, так что это проблема наших врагов», — холодно ответил я. «Что за временное правительство и что за собрание? Кто в нем участвовал? Кто возглавлял? У вас есть шанс рассказать все первым. У других не будет его». Праздник возвращения княгини Лугуй шел своим чередом, и радостные люди старались как можно скорее напиться и как можно чаще попасться на глаза, чтобы их запомнили а сами пытались забыть, что накрывали столы совсем по другому поводу, и еще шесть часов назад здесь собирались праздновать воцарение истинных наследников ямальских земель. «Вы же знаете, ваше сиятельство, мы вас все очень любим», — криво улыбаясь проговорил министр. «Но некоторые отщепенцы были против вашего брака вне княжества, опасались, что оно подпадет под внешний контроль. Конечно же, зря, я несколько в этом не сомневался». Недовольные есть всегда и везде, но тут поводов было более чем достаточно. Права семьи Лугуй на земле всегда оспаривались с семьей Шешкиных. Выжившие, сохранившие регалии власть и вновь получившие силу князья окрестных земель попробовали отобрать наследство у родителей Инги, но те обратились к моему отцу, и он решил в пользу Лугуй и вновь это вызвало недовольство, особенно хорошо читаемое на фоне резкого роста благосостояния региона за счет газа и нефтедобычи. После смерти родителей Инги и ее дед стальной хваткой удерживал правление, не давая даже голов поднять недоброжелателям и завистникам. Но вот полгода назад не стало и его. Период растерянности окончился быстро. Заговорщики еще немного сомневались, Но все больше укреплялось мнение, что такой богатый регион не должен кормить всю империю своими ресурсами, почти не получая ничего взамен. Среди дворянства все больше росло количество сторонников, если не независимости, то автономии. Меньше налогов, больше вольностей. Именно под такими лозунгами они собрались. Сразу после вашего объявления и принятия присяги в Петрограде большая часть родов вернулась и объявила о создании Ямальской республики. Сбившимся голосом продолжал мэр, стоявший не жив, не мертв. Было созвано Временное правительство, которое возглавила ее светлость Дамира Шешкина и ее будущий супруг, великий князь Стефан Бек-Булат. «Первый раз о таком слышу, тем более о великом князе», — нахмурилась Мальвина. «От какого он царства?» «Ханство, ваше сиятельство», — поправил ее толстяк. «Я знаю, что до столицы новости из Сибири почти не доходят» но в последние полгода там поговаривают о восстановлении Сибирского ханства, и взявший имя своих великих предков Стефан — один из ее предводителей. «Очень интересно. Прямо очень усмехнулся я, глядя настоящего в дверях адъютанта. Уверен, у моего помощника тоже будут к вам подробные вопросы, и вы с огромным удовольствием на них ответите». «Не надо, ваше императорское величество, не губите!» — рухнул на колени мэр. «Я все расскажу, все!» «Конечно расскажешь, любезный», — мило проговорил Строганов, взяв его за плечи. «Даже то, что забыл, вспомнишь и расскажешь. Отведите его в апартаменты на лайнере, пусть господин мэр отдохнет». «Не надо!» — с выпученными глазами прогласил мэр, и даже в зале его крик услышали, но рот толстяка тут же заткнули, и двое охранников уволокли его коридорами. «Дамы и господа, прошу минутку внимания», — громко проговорил я, подойдя к краю балкона. Как князь Лугуй, владетель Ляпинский и Ямальский, я рад приветствовать вас всех в этом зале. Через пятнадцать минут я буду готов принять ваши клятвы. Прошу тех, кто по каким-то причинам не хочет или не может их принести, покинуть зал и территорию княжества. Хочу напомнить также, что те, кто не принесут клятву, не могут ее нарушить, а потому не будут ни в чем обвинены. «Их не будут преследовать, не будут требовать того, о чем они не говорили, и никак не станут ущемлять в правах. Громко и четко, так чтобы дошло до всех», — говорил я. «Те же, кто принесут клятву, а позже ее нарушат, будут преследоваться по законам чести и Российской империи». Мои слова всколыхнули зал, тут же началось бурное обсуждение, лживые улыбки сползали с лиц, как краска после дождя. «Клятва — вещь жестокая». Это публичный договор, имеющий строгую юридическую и уголовную силу. При этом ни одна клятва не может быть односторонней. Сюзерен клянется вассалу точно так же, как и вассал Сюзерену. Это как военная присяга. Если ты ее не давал, то очень сложно ее нарушить. А вот если давал и нарушил, то с тебя спросят по всей строгости закона. Но в то же время ни у кого не возникало никаких сомнений. Те, кто принесут клятву, получат преференции и при разработке полезных ископаемых, и по налогам, и по защите. На то и давалась клятва владетеля своим во всех смыслах людям. Уже через пять минут образовалось несколько группок, среди которых выделялись люди, уверенно улыбающиеся, те, кого я приметил сразу, довольные не напоказ, а готовые принести клятву прямо здесь и сейчас» более того, ожидавшие и рассчитывающие на такой поворот событий. Вторая, куда более многочисленная группа, встала за их спинами, взяв в полукруг. Судя по дорогой, но часто безвкусной одежде, по манере держаться это были дельцы и предприниматели, купцы и промышленники. Они не сильно хотели давать клятву, но четко понимали все плюсы и минусы, делали это скорее из коммерческой необходимости, а не по зову сердца. Третьи, кого оттеснили патриоты и предприниматели, были вынуждены стоять еще дальше. Эти люди уже начали дробиться на фракции, но, судя по лицам, большинство просто не понимало, что происходит из-за резкой смены политического курса в столице, а может, из-за того, что они перебрали с алкоголем. Там встречалось разное. Но были и четвертые, малочисленные, даже, пожалуй, меньше инициативной группы пытающиеся слиться с третьими или незаметно покинуть зал, в который уже входили со всех сторон гвардейцы и военные, постепенно перекрывая выходы. Кого-то это смущало, других обнадеживало, но равнодушным оставило только пьяных в стельку. «Обеспечишь нам трансляцию?» — спросила Ангелина, и, немного подумав, я решил, что это и в самом деле будет не лишним. А спустя всего несколько минут в зале появились репортеры с камерами. Изображение на главном экране площади перед дворцом правительства также сменилось, показав нашу ложу. «Думаю, пора», — сказал я, поднявшись, и Инга встала рядом со мной, а места по бокам заняли Мария и Ангелина. «Как князь и владетель Ляпинский-Якутский, я, Александр Борисович Суворов-Меньшиков, клянусь перед Господом и людьми защищать народ княжества от всяческих посягательств, заботиться о нем, где бы я ни был, и блюсти его интересы», — говорил я, и видео тут же распространялось по площади и по сети. «С оружием в руках и с чистым сердцем отныне и до конца моих дней». Такой реакции я не ожидал. Стоило последним словам клятвы затихнуть, как народ на площади буквально взорвался радостными воплями, легко пробившимися даже сквозь стройные стеклопакеты. Люди, обычные люди, собравшиеся этим поздним вечером на улице в мороз под тридцать градусов, ликовали. «Ну, зато теперь можно говорить, что тебя поддержал весь народ», — с улыбкой заметила Ангелина. «Даже если учитывать, что здесь собралось едва ли больше полпроцента населения княжества. Это неважно». «Главное, что те, кто принимают решения, на себе прочувствовали, с кем поддержка и армии, и людей», — довольно отмахнулась Мальвина. Количество сомневающихся резко сократилось, теперь можно и клятву принимать. «Организуйте раздачу горячего чая и станции обогрева», — распорядился я, не поворачивая головы. «Сделаем, ваше высочество», — отозвался Михаил и тут же скрылся в коридоре. А потом к нам потекла гигантская очередь. С каждым нужно было познакомиться, обменяться клятвами, расспросить, как у него дела, и запланировать личную встречу, если она требовалась. Ведь хотели встретиться абсолютно все. Предприниматели по вопросам своего дела, налогов и ущемлений от чиновников. Мелкие дворяне по вопросам армии и своих детей. Военные по вопросам обеспечения и организации безопасности. Удивительно, но даже геологи и ученые попадались, естественно, со своими бедами и желаниями. Все действие шло больше пяти часов, и под конец только регенерация и усиленное тело спасали от того, чтобы действительно принимать клятву, а не просто бездумно кивать в ответ на слова очередного просителя. Это было выматывающе, предельно скучно, но при этом довольно познавательно. Через наш маленький балкончик буквально прошел весь срез высшего общества губернии. «Как хорошо, что они не успели разбежаться после провала собрания». — улыбаясь, проговорила Мальвина, когда поток, наконец, закончился. — Мы за один вечер сделали то, на что в противном случае ушло бы несколько месяцев. — Самые влиятельные все равно сбежали заранее, — невесело ответила Инга. — Теперь война в княжестве неминуема. — Это смотря как повернуть, — хитро улыбнувшись, сказала Ангелина. — Я уже черкнула пару строк кренделевой. Нужно поднять зонт дальней связи и перекинуть ей видео. Монтаж много времени не займет. Тут она была совершенно права, благо ходовой, а тема хоть и казалась не слишком популярной, но на новостных сайтах и внутренних районных сетях начала набирать обороты уже через пару часов. заместительницы Ангелины, на пару с местной журналисткой, чуть не визжавшей от счастья попасть на всеимперское телевидение, наперебой рассказывали о довольных людях, встречавших князя с супругой. «Придется сделать небольшое турне по крупнейшим городам княжества. Дня через три» прикинула Ангелина. «В это время будем постепенно вбрасывать материалы. Придётся их где-то брать, так что от интервью молодая пара не отвертится. Также нужны будут грязные подробности собрания, со всей подноготной». «Прежде нужно восстановить нормальное правительство», устало проговорила Инга. «Некоторые из людей деда тоже оказались в списке предателей, я не знаю, что с этим делать. Кому теперь можно доверять?» «Всё ты прекрасно знаешь», — усмехнулась Мальвина. «Доверять можно только своим, и то не всегда. Александру, Ангеле, мне...» «Тебе?» — от возмущения у инги даже глаза расширились. «Мне, мне!» — вновь усмехнулась Мария. «Мы теперь сестры, дорогая моя. То, что плохо для тебя, скорее всего, плохо и для меня. А я не люблю, когда мне делают плохо». «Прекращайте спорить!» — поморщился я. «У нас есть предварительные списки союзников? Старый состав министров?» «На кого ты оставляла все, когда уезжала в Петроград?» «Конечно, есть, но не все они теперь лояльны», — с грустью ответила Инга. «Это поправимо. Пусть прозвучит грубо, но почти всех можно купить. Кого за личную силу, кого за здоровье близких или его собственное», — жестко проговорил я. «Дождемся результата допросов и начнем формирование нового кабинета министров. Нужно подготовить приглашение, составить списки, кому можно доверять» Проверить позиции войск и наличие дружин. Всё, хватит кукситься и расстраиваться. Действуем. Сургут. Восстановленный дворец Шешкиных. «Нам необходимо собрать все доступные войска и ударить немедленно, пока они ещё не разобрались в ситуации», — настойчиво говорил Вадим Осипов, князь Кандинский. «День-два максимум, и к ним подойдут подкрепления. Тогда мы уже ничего не сможем сделать». «Успокойтесь, ваше сиятельство», — ответил Ефим Шешкин, льстиво называемый великим князем Лугуй-Шешкиным Ефимом II. «Пусть эскадра кихиков и потерпело поражение, это ровным счетом ничего не значит. Большая часть территорий, заводов и скважин — за нами. К тому же они не станут вести наступательные операции без веской причины. Толку им от разрушенного и обнищавшего края». «Успокоиться? Ваша дочь вместе с женихом сбежала». Не выдержав, крикнул один из младших князей, Давид Пилымский. «А все наши суда оказались либо уничтожены, либо захвачены. И вы, ваше сиятельство, какие войска вы предлагаете собирать? У нас остались лишь немногочисленные личные дружины, которых не хватит даже на удержание принадлежащих нам предприятий и скважин». «Все сказали?» — хмыкнул Ефим. «Моя дочь не сбежала, как вы выразились, а отправилась за подкреплением». В сибирском ханстве достаточно войск и передовых судов. Японских, английских, американских. Им нужно около недели, чтобы собраться. Мы же в это время скроемся, чтобы не вызывать подозрений. «Предлагаете бежать из наших собственных домов?» — удивленно посмотрел на него Осипов. «В лес?» «Ну зачем же в лес?» — хмыкнул Ефим. «У вас обширные владения. Хотя можно и в лес. В прошлом году ваш охотничий домик показался мне весьма уютным».